Глава тринадцатая То, что мы попали с корабля на бал, я поняла моментально. Огромный помпесный зал в угрюмо-серых тонах с раздражающими проблесками десяти оттенков красного. Толпа разряженных то во что горас демонов, шустро снующие бесы лакеи с подносами выпивки и снеди, неприятно везливая музыка, похожая на затянувшуюся агонию волынки. Вряд ли Пресцилла решила развлечь меня посторонним обществом вне дворца. К тому же там милая дама, успевшая за время моего отсутствия тоже сменить наряд на более вычурный и открытый. Спереди юбка едва прикрывала белье, если оно вообще было. Зато сзади тянулся длинный объемный шлейф, а спину, как, впрочем, и грудь, лишь местами перехватывали тонкие кожаные ремни» но вновь того же агрессивно-баклажанового цвета. Сразу же по прибытии на бал начала принимать комплименты и поздравления от окружающих. Первое касательно своей неотразимости, второе относительно меня. И даже не знаю, тонкий ли это расчет самой ведьмы или чей-то излишне болтливый язык, но о прибавлении в царственном семействе знали уже все присутствующие. Сама пресцила сияла всеми имеющимися клыками, снисходительно кивая направо и налево, не забывая при этом цепко держать меня за руку и продвигаться в сторону трона, который возрушался метров двадцати от нас. Шли очень медленно, чтобы каждый желающий успел высказать свое почтение, восхищение, так что я могла в полной мере насладиться разнообразием демонических лиц, рогов и нарядов. И даже слегка поностальгировать по родному миру. Слишком уж непривычно и зачастую просто мерзко выглядели окружающие, словно специально устроившие парад уродцев. Столько бычьих морд, свиных пятаков, низко нависающих надбровных дуг, рыбьих глаз и утиных губ я видела впервые. От силы десятая часть гостей отдаленно напоминала людей – и мне приходилось себя одергивать, напоминая, что и сама не первый день мутант, чтобы не кривиться от отвращения. При этом куда хуже были наряды гостей, которые, в отличие от меня, явно не страдали никакими комплексами и условностями. Да, они были одеты, но как? Я как будто попала на БДСМ-вечеринку к историческим реконструкторам, одежда которых внезапно подверглась слаженной атаке моли и гномиков-авангардистов. У дам преобладали декольте де пупа и обнаженная до хвостов ягодицы – оголённые до неприличия ноги и изрисованные татуировками махенди-руки. Мужчины не отставали, щеголяя волосатыми пузами, поверх которых едва сходились сюртуки, укороченными брюками от Макси до мини-стрингов и разрисованными лицами. У кого-то под боевой стиль, а у кого-то и послащавей Прически тоже вызывали особый трепет. Сальные дреды, напудренные башни и лысины, причём у обоих полов примерно в равном соотношении. И мне вдруг стало кристально ясно, что я в своем чересчур традиционном бальном платье, макияже и прическе в их глазах выгляжу абсолютно нелепо. Стало ли мне от этого неуютно? Ни капли. Просто ухмылка из зловещей трансформировалась в презрительную, от чего ближайший ко мне лысый демон в шортах и жилете ахнул от восторга». Но облабызать ручку не успел. Мы с Пресциллой сделали еще пару шагов и остановились напротив трона. Савиамон, в отличие от большинства гостей, выглядела, в моем понимании, куда приличнее. Все те же брюки свободного кроя и черная рубашка, застегнутая лишь наполовину. Облик относительно человеческий. Чуть покрупнее габаритами, погрубее черты лица, потемнее кожи и полноценная монаршая корона из девяти темно-коричневых рогов. В остальном все тот же знойный матч из кабинета. Видимо, демоны и правда соблюдали приличие лишь в рамках собственного понимания, что в целом не было очень даже на руку. «Сын» — Пресцилла изобразила легкое подобие реверанса. «Мама» — Савиамон ответил ей едва уловимым кивком, сразу же переключаясь на меня. Его взгляд рентген молнией прошелся по телу, оценивая все практически одним махом, и в глазах навязанного родственника промелькнуло едва уловимое одобрение. «Сестра» — «Брат», — я ответила в том же духе, повторив движение ведьмы, «не точь-в-точь, -точь, но ног под длинным платьем все равно не видно, так что не суть». И даже не знаю подглядывал за нами кто-то или совпало, но волынка наконец-то испустила дух. Владыка поднялся, и сразу же стихли все разговоры. Даже в противоположном углу зала никто больше не проронил ни звука. Все гости смотрели на нас. «Великое счастье снизошло на империю рух», — величественный изрек Владыка, глядя на всех сразу и в то же время ни на кого конкретно рот Муарух стал больше и могущественнее. Не знаю, показалось ли мне или это действительно было так, но в глазах владыки при взгляде на меня проскользнула насмешливая искра, а уголки глаз иронично изогнулись. «Приветствуйте сестру нашу, принцессу Диану!» Гости послушно разразились восторженными выкриками, бурными аплодисментами и обожающими взглядами, давая понять, что эта новость для них чуть ли не событие века. Минуте на третье владыка широко ухмыльнулся взмахом руки, прерывая самых неугомонных, после чего сел и жестом позволил музыке зазвучать вновь, на этот раз уже истерично захлебывающейся виолончели. «Празднуйте и веселитесь!» И снова мне почудилась проскользнувшая в его тоне ирония, хотя лицо владыки оставалось скучающе высокомерным. Да уж, не завидую ему. Как свадебная кукла на капоте автомобиля, ни на минуту не отлучиться. Сразу решат, что праздник уже не тот, а хозяева жлоба и скряги. Эх, тяжела доля правителя, даже хуже моей. Ни за что не желала бы поменяться с ним местами. Ну все, развлекайся. Присцила покровительственно похлопала меня по руке, полностью теряя интерес к моей дальнейшей судьбе. И помни, никакой самодеятельности. Что именно имела в виду ведьма, я уже не узнала. Та, заинтересовавшись особенно крупным демоном с пятью рогами, лихо зачесанными назад, приступила к обстрелу жертвы тяжелой артиллерии, густо подведенными глазами. Через пару секунд добила походкой от бедра, и еще секунду спустя вместе с ним пропала с горизонта». И я в одиночестве осталась против толпы заинтересованных демонов. Кто-то бы, может, и испугался, но точно не я. Вместе с экспериментальным коктейлем из трех видов магии в меня как будто влили литр другой бесстрашия, и в последнее время я, если и пугалась, то несущественно. Куда больше преобладали иные эмоции — злость, раздражение и брезгливость. Сложно оставаться безучастной, когда справа на тебя облизывается двухметровый бугай с десятисантиметровым кольцом в носу и густым мехом по всему телу. Слева синие волосы, экзот в кожаных шортах с оттопыренными ушами, как у мартышки. А прямо по курсу торопится перехватить у соперников полутораметровый хлыщ с козлиной бородкой и сверкающей лысиной. Я ни разу не была настолько популярна у мужчин, но и сегодня бы обошлась. Господа, я первый. Со спины на мою талию бесцеремонно улеглись сразу две руки, и лица, скорее даже морды несостоявшихся кавалеров, обиженно вытянулись. Мне же практически на ухо достался провокационный вопрос. «Позволите, Ваше Высочество?» Генералу, а это оказался именно он, очень повезло, что я признала его по голосу с первых слов, иначе не избежать ему отбитой печени ничего существенней. А так очень даже удачно вышло. Мне оставалось лишь развернуться на 180 градусов, чтобы оказаться в объятиях спасителя и хидно заявить прямо в его наглые губы, приблизившиеся к моим чересчур близко. «Что именно я должна вам позволить, генерал Браскохор?» «Свой первый танец...» На лице демона не дрогнул ни единый мускул, а тон был до безобразия вежлив. Секунд пять мы мерились взглядами, и показалось даже, что противный виск виолончели стал тише. Так сильно я увлеклась противостоянием. В отличие от большинства гостей, генерал выбрал для вечера свою человеческую ипостась и был одет как владыка, без претензий на предсмертный писк местной моды, всего лишь в темные брюки и синюю рубашку, расстегнутую на груди». Всё это я успела рассмотреть периферийным зрением, сосредоточившись на возмутительно спокойных глазах демона и с лёгкой завистью отмечая, какие длинные и густые у него ресницы. Молчание — знак согласия. Голос генерала прозвучал на полтона ниже, а губы стали ещё ближе. «Если вы сейчас меня поцелуете, то я вас ударю», — сообщила так же спокойно, как и он, хотя уже ощущала некоторую учащённость пульса, исключительно из-за щекотливости ситуации, а не от близости привлекательного мужчины. Но так как это не пойдет на пользу ни мне, ни вам, а танцевать под это безобразие я не умею, то предлагаю просто прогуляться, можно даже очень далеко отсюда». Генерал слегка отстранился, уступая молчаливо, но с таким достоинством, что захотелось аплодировать, и даже с легкой укоризной попенял. «Сбегать с приема, устроенного в вашу честь, дурной тон, ваше высочество. С очень, очень легкой укоризной, больше похожей на шпильку». «А мне матушка лично позволила сегодня слегка пренебречь манерами. Я специально провоцировала мужчину, с интересом следя за тем, как с него спадает панцирь невозмутимости и проявляются куда более живые эмоции. Если уж и провести этот вечер не с книгами, то точно не в компании монстров. Этот хотя бы выглядит как человек. Но если вы боитесь, я все пойму и поищу кого-нибудь более бесстрашного». «Ай-яй! Демон все же увлек меня в некоем подобии танца, так как наше общение начало привлекать излишнее внимание окружающих, не оставляющих надежды тоже потрогать новоявленную принцессу. Ваше Высочество, не разбивайте мне сердце. Вы даже представить не можете, скольких усилий мне стоило просто оказаться рядом с вами. Неужели вы думаете, что теперь я вас так просто отпущу?» И все бы ничего, на тон генерала был все так же ровен, как и в самом начале. По его лицу сложно было понять, шутит он или всерьез. Лишь в самой глубине глаз мелькало что-то предостерегающее, что мешало просто отмахнуться от его двусмысленных слов». «А вы сможете меня удержать?» поинтересовалась вызовом, понимая, что ситуация повторяется. А ведь не так давно я уже пыталась взять мужчину на слабо. Только он был блондином и слегка иной расы. И закончилось это, мой взгляд, непроизвольно опустился на губы демона, задержавшись на них куда дольше всех мыслимых приличий. Ну что сказать, губы у него отличные. Я не очень большой специалист, но от чего-то мне кажется, что целовать их сплошное удовольствие. И о чем я вообще думаю?» «Если захочу, смогу», — ворвался в мои абсолютно неприличные мысли голос генерала, еще больше распалив воображение. «Другой вопрос. Стоит ли?» «М?» Я сморгнула, она сильно вырывая себя из эротических фантазий, которые были абсолютно не к месту, и перевела взгляд выше. По красноречивому молчанию партнера поняла, что он что-то говорил, потеребила память и слегка нахмурилась. «Вы говорите загадками. В среде демонов так принято?» Что только в среде демонов не принято. Неприязненно хмыкнул генерал, поверх моего плеча окидывая гостей пренебрежительным взглядом. В этот момент его лицо было настолько живым и выразительным, что я не выдержала и звонко рассмеялась. Мне вдруг показалось, что ни одной мне неприятно здесь находиться. Образ куда более человечен и понятен, чем все остальные здесь присутствующие. Рад, что удалось вас развеселить. Куба мужчины тоже тронула улыбка, вновь преобразив лицо. «Сфотографирую я его в этот момент, и за снимок можно было выручить пару миллионов баксов на закрытом аукционе ценителей «Прекрасного». «Вы еще не передумали покинуть прием?» «Нет». «Тогда прошу». Демон изобразил некое подобие Па прямо в ближайшую колонну, а в следующую секунду мы были уже на улице. Сюда. Браз убрал одну руку с моей талии, позволяя смотреться, но вторую не отпускал, словно был готов в любой момент продолжить путешествие с порталами». Уже начинало темнеть, но я все прекрасно увидела. И ласковый тропический прибой, и зеленеющая в двадцати метрах пальмы, и накрытый на двоих столик. «О, так у вас все заранее спланировано?» Протянула с легким разочарованием, не спеша приближаться к столу, хотя действительно не отказалась бы от ужина. Обед был довольно давно, а в салоне красоты мне не предложили даже воды, не говоря уже о чем-то большем. «Вы огорчены?» Демон слегка нахмурился, и я почувствовала, как на долю микрона стал сильнее захват его пальцев. «Да, знаете ли, неприятно осознавать, что ты не бунтарка, идущая наперекор системе, а глупая мышь, попавшаяся в грамотно расставленную ловушку. Я без особого труда освободила свою руку и все же прошла к столу, слегка увязая каблуками в песке. Если уж и бунтовать, то насытый желудок». «А теперь сейчас же признавайтесь, кто вас надоумил?» «Владыка». На пару секунд генерал сумел меня шокировать, но я быстро вооружилась вилкой и жестом велела похитителю занять место напротив. Брас приспокойно подчинился, словно и сам об этом думал, а я лишь предугадала ход его мыслей. «Мой повар превосходный готовит устриц. Не желаете?» «Устриц?» Я проследила за его жестами, сморщила нос, обнаруживая под крышками, которые одну за другой снимал генерал, всевозможные экзотические изыски. «Нет, спасибо. А чего попроще, нет? Обычного жареного мяса, например». «Чем вам не угодили медальоны из рябчиков?» Мужчина указал на крохотные кусочки, не пойми чего, щедро политые брусничным соусом в окружении ажурных листьев местного салата. «Вы уверены, что это рябчики? Больше похожи на калибри. Скептично надула губы, торопливо изучая остальное. И вообще, вы меня ужина сюда привели или восхищаться цветовой гаммой тарелок? Потому что еду на них еще нужно поискать». «Да». Брас откинулся на спинку стул и недовольно побарабанил пальцами по столу. Полина предупредила меня, что будет непросто, но чтобы настолько. Упоминание имени подруги произвело эффект взорвавшейся гранаты. Я моментально подобралась, начиная подозревать, что заговор куда обширнее, чем мне показалось в начале. «С этого места поподробнее, пожалуйста. Когда вы успели пообщаться с Полиной и что она вам сказала? А еще каким боком тут владыка и что вам вообще от меня нужно? Боюсь, я и сам пока не очень хорошо все понимаю». Генерал выглядел искренним, раздраженно всплеснув руками, но я не спешила ему верить. Он вообще очень хорошо умел прятать мысли и эмоции, так что приходилось прикладывать уйму усилий, чтобы отслеживать малейшие нюансы в его тоне, словах и жестах. Порой именно они говорили куда больше слов. Но пошла она встречу. «Хорошо, давайте разберемся вместе». Я очаровательно улыбнулась, примеряя эмплуа лучшей подруги. «Но сначала все же поужинаем. Не откажете даме в стейке?» В мне не отказали, и даже проделали это с подкупающей небрежностью, отправив на невидимую кухню магический запрос в виде крылатого вестника, очень похожего на тот, который прилетал к Присцилле. Пока ждали, брас опять же магией и убрал лишние полупустые блюда со стола, оставив на нем лишь канделябр со свечами и пару салатов, на вид довольно сытных. После этого вновь откинулся на спинку стула и начал изучать меня со слегка напряженным прищуром Минуты через две, когда я уже подумывала о досрочном возвращении во дворец, где нет наглых генералов с мрачными взглядами, нечитаемыми эмоциями и неизвестными намерениями, Поверхность стола пошла лёгкой рябью, и передо мной появилась тарелка с превосходным стейком грамм на 500, как и перед брасом. Размер впечатлил, но я предпочла не заострять на этом внимание, а приступила к ужину. «Не поговорим нормально, так хоть поем с удовольствием». «Вина?» В руке мужчины из ниоткуда возникла запотевшая бутыль, и я дала отмашку, уже успев занять рот более интересными вещами. Почему бы и не расслабиться? С одного бокала не опьянею, а снять напряжение не помешает. Причем не только мне, но и демону. А вообще, если не придираться к мелочам, ужин удался. Кроме гигантских стейков, на столе появились и закуски. Те же салатики и многочисленные канапе, которыми было так удобно закусывать. Так что, когда первый голод был утолен, я уже куда благосклоннее взглянула на генерала. Он не торопил, не комментировал мое пренебрежение этикетом, не нервничал, а просто наслаждался нормальной едой, позволяя делать это и мне. «Мои благодарности вашему повару!» Я отложила вилку в сторону, временно оставляя вторую половину стейка в покое, чтобы первая пока получше улеглась в желудке, не вызывая противной тяжести. «Восхитительное мясо! Как, впрочем, и остальное!» «А теперь давайте заново!» Я отсультовала мужчине бокалом. «Добрый вечер! Меня зовут Диана, и с некоторых пор я принцесса рода Муарух. Не скажу, что меня это радует, но выбора мне не предоставили. А теперь ваша очередь!» Генерал удивлённо приподнял брови от силы миллиметров на пять, после чего задумчиво хмыкнул себе под нос и размеренно кивнул. «Добрый вечер, Диана. Меня зовут Брас Кахор. Я генерал Пятого Легиона Империи Рух. Около двух часов назад меня вызвал к себе владыка и, выслушав доклад о срыве учений, убедительно попросил присмотреться к вам повнимательнее. Мы все знаем, насколько эксцентричны бывает госпожа Пресцилла, губы демона на мгновение неприязненно скривились» и какими разрушительными бывают последствия ее непостижимых поступков. Вас ни в коем случае не станут ни к чему принуждать, но владыке будет спокойнее, если вы будете под присмотром». «Под вашим присмотром?» — уточнила, выделив интонацией второе слово. «Видимо, да, генерал позволил себе слегка поморщиться под моим недоверчивым взглядом, иначе бы меня не просили. Он попросил или приказал? Продолжала я допытываться, желая понять как можно больше. К чему вы клоните?» «Хочу прояснить степень вашей настойчивости», — невинно похлопала ресничками. «Достаточно ли мне будет устроить пару истерик, чтобы вы сменили вектор вашего интереса? Или придется устраивать полномасштабные военные действия?» mm. По лицу демона проскользнула искренняя заинтересованность. «А вы очень необычная девушка. Любопытна, умна, осторожна, сильна, красива. Крайне интригующее сочетание». Мысленно отметив, что не так уж я и красива в его глазах, раз он отметил это в самом конце, изобразила кратковременное смущение. «Ну что вы, столько комплиментов, и все мне одной, как мило!» И резко посерьезнела. «А теперь давайте о важном. Просьба или приказ?» «Просьба». Браз открыто улыбнулся, вовсю излучая дружелюбие. «Мы с владыкой друзья детства, и пускай сейчас я в его подчинении, это не мешает нам помогать друг другу в определенные моменты, когда приказать нельзя. Можно только попросить дружески». «О, как занимательно! А может, еще и расскажете о сути просьбы? Ну там, не знаю, выгулить, накормить, развлечь непринужденной беседой? Имейте в виду очаровать и влюбить?» — уточнил демон с почти подкупающей непосредственностью. «Почти потому, что в глазах появилось напряжение и ожидание ответа. Но я предпочла равнодушно пожать плечами, предоставляя собеседнику самому ответить на этот немаловажный вопрос. В конце концов, откуда мне знать, о чем они там договорились за моей спиной?» «А знаете, было такое. Почти спокойно признался Брас, отпивая вина и не сводя с меня изучающего взгляда. Поэтому он без труда уловил уже и мое напряжение, отразившееся в недовольно поджатых губах и прищуренном взгляде. И в целом я не прочь. Вы действительно интригуете. Супер. Всегда мечтала оказаться в центре внимания высшего демона с высоким званием генерала. И не потому, что он влюблен, а потому, что его попросили, и он заинтригован. И вас не смущает, что того же пожелала и госпожа Присцилла?» Мой невинный вопрос заставил демона хмуро свести брови и нервно уточнить. А она этого пожелала? Я мысленно похвалила себя за проявленное коварство, одемоняюсь, однако, и приспокойно кивнула. Насколько я поняла, да. Это очень странно. Медленно выдал генерал, недоверчиво щуря свои потемневшие глаза, словно подозревал меня во лжи. Вы уверены? Абсолютно. Я уже с трудом удерживалась от ехидной ухмылки, всей своей магической сутью ощущая, в каком смятении находится собеседник. Да, очень неприятно осознавать, что все грандиозные планы давно перехвачены и переработаны противником, и вы не более чем пешка в чужой игре. И как она этого пожелала, осторожно уточнил браз Спросила, не хочу ли я за вас замуж, больно кандидат хорош. Да? Лицо генерала забавно вытянулось, словно идеальная маска невозмутимости дала трещину и медленно осыпалась осколками. И вдруг демон подскочил, негодующий воскликнув «Быть не может!» «Почему это?» «Она меня ненавидит!» Выпалил еще на взводе и только после этого, шумно выдохнув, попытался взять себя в руки. Нервным жестом прошелся пальцами по волосам и натянутый улыбнулся. «Прошу прощения, я слегка удивлен желаниями и словами госпожи Присциллы». Отмахнулась, давая понять, что все в порядке, а сама уже прикидывала, стоит ли сказать демону, что я догадываюсь, откуда растет хвост этого желания. Или сам скоро додумается. Но, видимо, я слегка перестаралась задумчивостью, потому что генерал аккуратно поинтересовался. «Вы что-то знаете?» «Знаю я много», вздохнула. «Да все не то. Хотя касательно желания госпожи Пресциллы есть кое-какие догадки. Вам интересно?» Тема на тревисты кивнул, так и не присев снова, будто никак не мог успокоиться окончательно я бы послушал скорее всего это связано с драконами я неопределенно пожала плечами кроме того что я теперь принцесса рода муарух я ищи последний из рода антрацитовых драконов так что повелитель скорее всего пожелает вернуть меня под неусыпный присмотр своих подданных а тут вы весь такой галантный и влюбленный догадывайтесь кто пострадает первым с минуты генерал смотрел на меня застывшим немигающим взглядом после чего раздраженно поморщился догадываюсь! Снова взлохматил волосы, прошёлся мимо меня туда-сюда, шумно выдохнул и остановился напротив. Изучил, неопределённо хмыкнул и внезапно выдал. «За галантного спасибо, но насчёт влюблённого вы поторопились». После отличного ужина и в целом удачного спасения с приёма я находилась в слишком благодушном настроении, чтобы спорить, так что просто пожала плечами. «Не влюблённый, ладно, нашим легче. Это ж просто для красного словца было». А затем вспомнила ещё об одной важной вещи – самом начале нашей милой беседы вы упомянули о Полине, где и когда вы успели с ней увидеться и о чем пообщаться. Переживаете за подругу? прас прекрасно расшифровал ему и зловещий прищур и легкое движение вперед. Право не стоит. Она сама нашла нас в ладыко и умудрилась подслушать окончание беседы. И, видимо, сделала определенные выводы, потому что посоветовал мне беречь нервы и кое-что более материальное. Демон загадочно усмехнулся после чего ловко выставила меня за дверь под предлогом срочной уровня государственной важности беседы с владыкой. «Кстати, кто она?» «Полина-то?» Слегка озадаченная пояснением, я неопределенно отмахнулась. «Подруга, вы мне лучше другое скажите, что дальше?» Демон прекрасно меня понял, потому что не стал ничего уточнять, сразу приступив к сути. «А дальше, если вы желаете того же, что и я, у нас с вами состоится взаимовыгодное сотрудничество». Брат снова говорил так ровно, будто бы и не было нервной вспышки несколькими минутами ранее. «Я буду за вами галантно присматривать, согласно пожеланию владыки, а вы будете мной восхищены на радость госпоже Пресцили. А когда ей это надоест, мы с вами пожмем друг другу руки и разойдемся по своим делам». «Вам честно или пощадить самолюбие?» — поинтересовалась скептично. «Лучше честно». Демон с легким недовольством поджал губы. «План — полное дерьмо. Аргументируйте». Браз обманчиво спокойно отпил вина, хотя в глубине глаз поселилось недовольство. «Понимаю, сама не рада, но план действительно дерьмо. Во-первых, ей не надоест, пока я не нарожаю вам кучу демонят. Мой голос сочился сарказмом, а когда вино вышло у демона через нос, я лишь язвительно хмыкнула. Сама не хочу, знаете ли. А во-вторых, в ее глазах я слишком ценная пешка, чтобы ей это надоело в ближайшие лет десять, а то и все пятьдесят». И в-третьих, вы не учли интерес драконов, а это даже в моем ограниченном понимании не самый ничтожный фактор. Так что давайте так, я не мешаю вам, вы не мешаете мне. Мне не интересны ваши внутренние интриги. Я желаю лишь, чтобы никто из вас не лез ко мне со своим бесценным мнением и навязанным вниманием. В особенности матримониального плана – В остальном же я мило улыбнулась и поднялась из-за стола. Вы правда очень галантны и милы. Благодарю за чудесные вечер и прошу вернуть обратно во дворец, желательно поближе к женским покоям». Задумчиво кивнув, демон молча поднялся из-за стола, приблизился, приобнял за талию, слегка покачнулся в сторону, и вот мы уже не под звездным тропическим небом, а в каком-то незнакомом коридоре. «Вам туда», — сдержанно пояснил генерал, указывая направо. На прощание завладел моими пальцами, оставил на них целомудренный поцелуй и неожиданно добавил. «Рад знакомству. Искренне очарован вашим умом и рациональным подходом к проблеме». После чего развернулся и стремительным шагом направился налево. «Очарован? Правда? А со спины не скажешь. Не люблю таких. Слишком сдержан в эмоциях. Слишком не читаем. Слишком не управляем. Но мы-то с вами знаем, что и на Крепкий Орешек найдется своя белка». «Полина, ты где?»